Глава 28 Лесовики вернулись к своим делам. Зимние дни для охотников самые важные. Остатки Труевского войска разместились в городе со всеми удобствами в казармах и по частным домам. Святослав гостил в доме Ролла. Никто их не обижал, не попрекал. Такова эпоха и жизнь, служивая или наемная. Условно пленные ходили свободно, на них лишь возложили все работы по захоронению павших. Погребальные костры горели почти месяц. В дружине Харальда осталось лишь 10 живых бойцов. Столько их вышло из коридора у ворот. Святослав подтвердил обещание отца заплатить двойное жалование за время похода. Вот только поход еще не закончился. За 10 дней мастеровые поставили первую в сколе церковь. Грек Инокентий объявил себя ее настоятелем. Крестил он Святослава. Тот получил христианское имя Иван и обвенчался с хорошенькой Елис, а она стала Анной. Под это дело Иннокентий крестил Ролла, как папу Ани, а Хельга сама захотела креститься, а то она рыжая, что ли, только сама себе выбрала имя Ольга. Тут уже было и Глыбе с Ингрид не отвертеться. Крестили и венчались. Глыба стал Глебом, а Ингрид — Софьей. Вот сыграли свадьбу князя Ивана с княгиней Анной. А потом еще раз отгуляли на свадьбе Глеба и Софии, и войско княгини Ольги с войском князя Вани отправилось в Труев, означенного князя сажать на княжий стол. Войска дошли без лишних сложностей. Запирать перед ними ворота ни у кого из горожан не возникло и мысли. Первым делом новый князь Иван, честно рассчитался с наемными дружинами, занял на это дело у княгини Ольги. Наемные викинги остались на княжеской службе в постоянной дружине, таким образом, дружина Труева даже несколько усилилась. А Харальд угрюмый решил, что с него хватит походов. Больше ради нормального крепкого пива он никуда не пойдет. Получив двойное командирское жалование, женился на местной девушке и вошел в дело папы и ее пивовара. Стал варить нормальное северное пиво сам. Вторым решением князя Ивана в Труеве построили церковь и отправили в Кайов посольство с дарами и греком Иннокентием. Тот пошел сообщить тамошним грекам, что образовалась новая епархия, надо назначать епископа. Вот только бы князь признал Труевское княжество удельным, исключил бы из ротации. В целом князь Иван все оставил, как при папе, только заключил с княгиней Ольгой договор, написанный боярином Ерохом, о свободной торговле и о том, каким образом и за сколько долгих лет Труев выплатит Сколу компенсацию за нападение. Прав был его папа, стал Святослав для Скола хорошим князем, очень эффективным. Забавная получилась штука – столица княжества платит дань своему же городу. Однако история сплошь состоит из таких курьезов. Из Каева вернулось посольство, привезло нового епископа Епифания и договор, по которому Труевское княжество признается удельным, но и неотъемлемой частью Руси. Люди княжества получали права торговать во всех русских землях, а князь Иван обязывался являться по зову великого князя с войском для отражения внешних нападений или противодействия внутренним врагам. Все решилось ко всеобщей выгоде. Только даже боярин Ероха недоумевал, зачем все это было лесникам. Явились и своих чащок. Перевернули ход истории и словно растаяли. Глыба. То есть Глеб уже на его осторожные расспросы пожимал плечами, безмятежно улыбаясь. Все же происходило на глазах боярина. Ярох сам лично потребовал от города и земель заложников. От города в скол на временное жительство перебрались братья и сестры князя Ивана, и боярство отправило деток. А от земель... В Труев тоже ходят караваны из лесных поселений. Горыни и Глыбы с тотемными воинами союзных кланов встречали караваны и отбирали лесовиков в заложники. Глыбе достаточно один раз заглянуть человеку в глаза, чтобы узнать сородичу по тотему. Троев лежит на землях другого племени. Водят туда караваны, чужие кланы. Волхвы, мягко говоря, не приветствуют общение с чужаками, но раз уж так получилось. Впрочем, зачем это все боярину Ероху? Глыба молча пожимал плечами на его осторожные расспросы. И взгляд рыси как бы всегда спокоен, никуда не направлен. Никому не нужно знать, что варится в кошачьей голове. За час у меня пролетали 36 часов. Значит, за четверть часа — 9. И я собирался использовать их все. Глупо, конечно, прощаться с персонажем, но я именно прощался. К управлению не лез, уже было ни к чему. Колдун объявил какой-то языческий праздник, вроде бы день осеннего равноденствия. Короткий осенний день заканчивался. Ребята в сумерках устроили пляски. Я просто был с Тёмой и старался не очень грустить. Расставаться нужно без печали. «Ты уходишь?» — вдруг подумал персонаж ни к селу, ни к городу. «Да он же ко мне обращается!» Печалью накрыло и переполнила. «Если надо, иди», — подумал Тёма ласково. Благодарю тебя за все, добрый дух. Вот в этот момент и следовало нажать на выход. Он меня отпустил. Чего там еще торчать? Но я же не только с ним прощался. Я прощался с миром, где был здоровым и сильным. Ну, все равно ведь таймер запущен. Когда выйду обратно, уже не пустят. Танцы закончились, пошли ужинать. После каши, с спаренной репой, по традиции, слово взял дежурный кудесник поздравил ребят с праздником и заявил, что сегодня все получат по полной чаше волшебного меда. Он поводил руками над целым жбаном, чтобы мед заискрился. Старший парень принялся наполнять чаши черпаком. Полные чаши ребята передавали дальше. И вот, наконец, все получили свои порции. Старец торжественно проговорил, что, выпив волшебный мед, мы пройдем посвящение. Или не пройдем. Выбора у нас нет. Отказаться проходить посвящение — это просто не пройти посвящение. А говорит этот кудесник потому, что считает нас людьми. Мы должны знать. Меня в этот момент подмывало спросить, какие у нас шансы. Однако к управлению Тёма не пустил. Принялся решительно пить из чаши. Вроде бы ничего особенного. все тот же волшебный мед. С удовольствием выпил вкуснейшую и такую бодрящую штуку. Поставил чашу на стол. Изображение стало блекнуть. Ну, очень вовремя окончание сеанса. Метку на посошок и в добрый путь. Мир выцвел, на ровном белом фоне появились строгие буквы. «Поздравляем, игрок! Подготовительный этап успешно пройден. Активирована тень души. Уровень тени — спутник. Ты успешно перешел на первый базовый уровень. Задание — уничтожить цель. Цель — любой ли шаг или враждебный тотемный воин». Награда за выполнение два таланта. Распределение случайное. За уничтожение целей более одной, бонуса нет. Всего у тебя талантов. Дух — один талант. Разум — один талант. Воля — два таланта. Штраф за невыполнение вылет из игры без шанса на возвращение. Удачи, игрок! Не, это баг какой-то. Это не моя игра. Буквы растаяли, белый фон померк. Так, сейчас должна открыться крышка. Ах. «Глаза же нужно открыть! Что это? Какие-то доски!» «Да это же просто Тёма Славки грохнулся и лежит на полу!» «Значит, еще не конец сеанса! Логика, мать наша!» «Ну, мне пора! Тёма, пока! Тёма! Ау!» Не малейшего отклика и странное такое ощущение. «Я не чувствую, как он лежит на полу! Я чувствую, что просто сам лежу на полу!» «Очень интересно, но я тут слишком задержался. Пора мне. Где тут у нас поле выхода? Где поле выхода?» Я лихорадочно вертел глазами, но ничего не менялось. Поля выхода из игры просто не было. Мир и процветание пришли в княжество Труевское. Иначе просто и быть не могло, поскольку княжество стало частью Руси, а на Руси всегда мир и процветание. Добрались бояре Скола до Кайёва, Новограда и Скирингсала. Везде к ним относились уважительно, даже с почтением. Во времена воинской демократии, когда в Новограде для решения практически любого спора назначался круг, а в иных местах суд богов, попросту судебный поединок. Тотемные войны, прошедшие выучку у викингов, всегда добивались справедливости. Глыба, то есть Глеб, с товарищами хаживал в торговой экспедиции с боярином Ерохом и другими боярами. Труднее всего пришлось в Новограде. Там Глыба ходил на круг, как на работу. То мастеров годных не сразу удавалось уговорить переехать в Скол, то их отпускать не хотели. А то и вовсе разгоряченные торгом местные сколовским боярам разбивали морды блюдом, али рогом, али еще какой утварью. А как родился у Ингрид, то есть Софьи, маленький Борька, да и исполнилось ему два годика, вместе сходили в Скирингсал. Дедушка Ингрид, Ярл Гаук Страндунг, был еще хоть куда, крепенький, только в Вике уже не хаживал. В родовом фьорде заправлял его сынок Ярл гардар Страндунг, младший братик, книги Ольги, а Гаук проживал на подворье в Скрингсале. Поклонились старму ярлу нежданные родичи из Гордарики богатыми дарами. Внучке, глыбе и правнуку дед очень обрадовался и даже передал дочке хельги свое отцовское благословение, так сказать, задним числом. Тем более, что паразиту Рандвальду башку отчекрыжили. Этому известию дедушка Гаук порадовался особо. Так и в Скрингсалле появились у Бояр-скола доверительные люди, через кого было удобно приобретать китовый жир и кожи. Моржовые клыки и кашалотовый воск — чудесное средство для заживления ран. У знаменитых мастеров заказали постройку семи новеньких морских соболей и наняли дружины викингов для охраны. В Новограде удачно закупили железных изделий и орудия, а в Кайове скупали хлеб. Князь Труевский Иван зарядил княгине наследника. А воспитание сынка и прочие неинтересные заботы по управлению княжеством спихнул на ее плечики да на Боярскую думу. Сам же со своим воеводой Радомиром и тестем Юрием до крещения Рола повадился водить дружбу, куда великий князь Каева не позовет. Практически не вылезал из походов то на одних степняков, то на других, то на третьих, а то и совсем на греков. Приезжал в Труев только сгрузить захваченную добычу, удивиться, как подрос сынишка, да зарядить следующего. Как ни странно, боярство и народ князя весьма почитали, во всем поддерживали и снабжали дружину конями, оружием и припасами. Впрочем, походы окупались. К тому же в княжестве стали разводить годных лошадей, делать снаряжение, доспехи и оружие. Главное, это отлично подготовленное, опытное конное войско аж в 500 садников. Фактические правители земли и чудачества князя только приветствовали. У самого князя Кайова не больше 2000 конников, и это уже наводило трепет на самовольных князей. Дружба с великим князем и собственная боевая сила – весьма ценный ресурс по средневековым воззрениям. Горыня и лидеры других тотенных кланов, конечно же, под одним воззрением удовлетвориться не могли. Только сильным оказался запоздалый страх. А что стало бы, если бы победил Изислав? Или если бы потом победил другой какой-нибудь законный властелин? Не только глыба. Многие воины породнились с боярами Скола и сами стали в определенном смысле боярами. Для дальних торговых походов бояре содержали отдельные, как бы личные, ладейные дружины викингов и сманивали хорошим жалованием лучших бойцов из городской дружины. От города организовали сторожевую службу. Кроме создания постоянного войска, пустились и в другие инновации. На вероятных путях вторжения строились дозорные посты, от них тянулись линии сигнальных башен, устроили курьерскую службу. В развитии идеи кланы предложили родам создать убежище на случай нашествия. Не просто место, где можно спрятаться, найти же могут. А куда врагам не пройти. Все роды, все поселения отрядили мужиков и выделили им прокорм и необходимый инструмент, также обеспечили транспортом. Люди строили хранилища для зерна, рыли колодцы, строили казармы, что смогут вместить много народу, возводили стены и башни, Заваливали луга вокруг убежищ камнями, в лесах рубили засеки. От укреплений к поселениям прокладывали дороги. В общем-то, такие вещи в других землях назывались замками. И как в других землях, там всем распоряжались лидеры кланов, пока неформальные бароны. Они резонно потребовали от родов воинов в гарнизоны, тотемных воинов же очень мало. Парней профессионально учили воевать, лучших оставляли в постоянной дружине замков. Свободный народ сам своими руками выстроил э, все это и передал в руки бояр. Потому не пришлось сильно удивляться, что с родов потребовали постоянно возить в замки провизию и вообще все, что давала земля. Гарнизонам ведь нужно что-то кушать, что-то носить, вооружаться. Первыми в этом деле, конечно же, оказались рыси. Боярин Глеб не только выстроил самый первый, самый большой, самый защищенный замок, дед Ероха помогал. Он вместе с тем же бояриным Ерохом еще и широко торговал хлебом и солью. И вполне естественно, что христианский тотемный воин повелел выстроить в замки церковь. Он подолгу беседовал с ее настоятелем греком Матвеем, Глыба очень хорошо понимал древний закон родных богов и предков закон кровной мести, и этот закон ему все больше не нравился. Пусть его проклянут волхвы, найдутся другие условные волхвы, которые будут его прославлять. Пусть он сам считает себя отступником, просто каждый человек должен выбирать, что ему важнее. Некий абстрактный народ и его традиции или его собственная жизнь, его кровь, его душа, в конце концов. Ну, от чего бы богу-грека не быть истинным? Он, в принципе, ничем не хуже родных богов. Пусть лучше народ научат прощать, чем когда-нибудь к его Бореньке придет кто-то с мечом и огнем фанатиков в глазах спросить за его, Глыбы, дела. Он очень хорошо запомнил того паренька на княжьем дворе. Осторожные рыси сохранили урочище клана и держали его в тайне. Горыни часто приходил в замок сына повидать невестку и внука. Он долго тетешкал Борьку, и в эти минуты даже его сын не узнавал главного воина-рысь. Глыба, несмотря на свое крещение, оставался рысью. Отцу не приходилось объяснять ему, что вода мокрая, снег белый, и любого человека можно убить. Это было их жизнью основой логики. Все просто. Тотемных воинов могут убить только воины-волхвов. Волхвы никогда не простят отказ от родных богов и предков. Следовательно, не-не, ничего определенного. Тем более никто не собирается от чего-то прямо отказываться. Горыни и Глыба обсуждали интересные сведения, что удалось получить от тотемных воинов соседнего племени. Тех, кого как бы взяли в заложники в Труеве. Позже Горыне удалось даже тайно встретиться с главами их кланов и кое о чем поговорить. Не принципиально, а так, на уровне общих рассуждений. Ну, вот тотемный воин сильнее всех прочих, кроме воинов волфов И это очень непонятно, когда кто-то может всегда прийти к тебе и убить. Осложняет жизнь, сковывает, давит как-то. Но ведь тотемных могут убить викинги или дружинники, пусть даже заплатив за одного десятком своих жизней. А тотемный воин с десятком викингов э, или даже 10 тотемных сотней дружинников в определенных обстоятельствах, чисто теоретически, если узнать, где их логовища, ну, в умозрительной войне племен, возможность которой никак княжество не отменяют, А вполне вероятно, что будут сравнимы с воинами волхвов. Это просто размышление, Но от них от чего-то немного легче жить. Глыба улыбался, глядя на отца с Борькой на коленях. Конечно же, это просто размышление. Только Глыба и Горыня давно все для себя решили. А как оно выйдет в руках богов? То есть бога. Ну, в таком деле еще один бог лишним точно не будет. Алексей Лавров Тень души. Конец.